Глава 6. Капля пота стекла по виску Эрден. Палило солнце, мутный жар тёк от погребального костра, раскалённый воздух поднимался от раскалённых камней. Никаких скорбных мыслей не осталось. Жара съела всё. Справа от Эрда точно так же истекал потом великий сирхар Урнгура, достославный Бьорг Эйриксон. Слева бормотал прощальную молитву верховный жрец ангтиянского храма Бекоглава Дуантур. Этот от жары не мучился, привык. Эрд украдкой разглядывал шеренгу кангайских правителей. Незнакомых лиц хватало – Но знакомых оказалось больше. Киранраон, Ганг, Кенау, Рех, Рацай. Тилот никого не забыл. Тысячников, сотников, чиновников, первыми поддержавших новую власть. По другую сторону костра Кангай рангом помельче. И жители Ангтьяна. Мужчины, женщины. Многие плакали. Эрт посмотрел поверх головно легкие, устремленные ввысь башни дворца. В одной из башен Эрис. Общими усилиями ее уговорили остаться. Друзья опасались броситься в костер. По старинным законам Конга никто не смел остановить жену, пожелавшую последовать за мужем. Да и кто сумел бы остановить черную охотницу Эрис? Эх, Тилот, Тилот, да будет милостиво к тебе Кала, да будут милостивы боги к благословенному Конгу. Владыка его ушел, не оставив наследника, а Ирис, как ни взгляни, чужеземка. Кто из вас, думал светлейший, разглядывая смуглые скорбные лица, Ганг, Керан Раон? Оба почти ровесники Тилода. Но превратится ли мирное соперничество в открытую войну? А может быть, есть кто-то третий? Эрт давно не был в Конге и не знал, за кем пойдёт его народ. Эх, тилот тилот. Тень одинокого облачка накрыла площадь. Эрт вздохнул с облегчением, Но тут Биорг тронул его локоть, показал на море. Корабли. Далеко не разглядеть. Чьи? Шепотом спросил светлейший. Гурам. Может быть, владыка владык тоже пожелал попрощаться с Телодом Зодчим? Хорошо, если так. В последние годы Конг и Гурам не очень ладили, Кое-кто даже жалел, что амбанту так основательно разгромлены. Всё-таки общий враг. Сколько? Около сотни. Эрду это совсем не понравилось. Особенно это не понравилось адмиралу Эрду. Адмирал Эрд предпочёл бы видеть сейчас не три своих корабля и пару-тройку кангайских сторожевиков, а всю южную эскадру империи. Что бы интересно сказал светлейший Эрд, если бы узнал? Его эскадра на всех парусах движется на запад и не куда-нибудь, а на Воркар. Потому что ровно три часа назад флагман-капитан Алев, временный командующий эскадрой, получил весть. Хуридиты сожгли Орелею, красивейший из городов империи, а может быть и всего мира. Серый погребальный дым поднимался вверх. Серое облачко, подарившее людям милосердную тень, опускалось вниз, вопреки всем законам природы. Но на него никто не обращал внимания. Теперь уже не только острые глаза Вагара могли разглядеть желтые паруса гурама. И почти каждый задавался вопросом, зачем плывёт к Ангтьяну этот чужеземный флот. И ответы выходили сплошь неприятные. Херт, сказал серхар Урнгура, — «пойдём-ка к нашим кангайским друзьям». Тысяча демонов, проворчал дракон Севера Ганг. Почему я, дурень, взял с собой только личную охрану? Хороший вопрос, буркнул дракон Юга Раун, который тоже ограничился лишь сотни телохранителей. И куда глядели наши разведчики? Сколько вангтья воинов? Спросил Эрт. Ганг выругался. «Тысячи полторы», — ответил Киран Раун. «Моих около тысячи», — сказал Эрт. «А если кликнуть ополчение?» Киран Раун подумал немного. «Тысячу, может, и наберём. Против такого флота пардон насмех. А башни в гавани?» «Это не башня, а украшение», — проворчал Ганг. «Наш владыка строил дворцы, а не крепости». «Защита страны не крепость, а воины», – вступился за покойного Раон. «И где же эти воины?» «Достойные», – вмешался Беорг, – «не будем спорить о стратегии, давайте займёмся делом». Киранраон и Ганг одновременно посмотрели на погребальный костёр потом на маленького Серхара и совершенно одинаковым движением наклонили головы. Комментариев не требовалось. «Идемте-ка вниз», — сказал Беорг. И тут их всех объял серый туман. Эрд слышал вокруг голоса, но ничего не видел дальше протянутой руки. «Беорг, я здесь!» Пальцы вага разжали локоть светлейшего. «О, отзовитесь, кто меня слышит?» Ответила не меньше полусотни голосов. «А теперь тихо. Говорить буду я, а остальные пусть сходятся на звук. Как ты думаешь, светлейший, что это за фокус?» «Облако», – не раздумывая, – ответил Эрд. «Оно с самого начала показалось мне странным». «Если это облако, то нам беспокоиться нечего», – заявил Ганг. Он уже стоял рядом с северянами. «Любое облако имеет пределы». Разумно, согласился Вагар. А теперь достойные возьмите друг друга за руки и потихонечку двинемся на запад. Там, кажется, посвободнее здания поближе. Хотел бы я знать, где тут запад, заметил кто-то. Думаю, что я знаю, спокойно произнес Вагар. Все взялись? Отлично. Тогда медленно и аккуратно марш! «Хорошая была идея», – сказал Эрт, когда они прошли добрых три сотни шагов. «Занятное облачко». «Стой», – сковандовал Биорг. «Значит, мы имеем дело с магией. У кого есть предположение? Никто не ответил. Среди угодивших в ловушку, как назло, не оказалось ни одного мага. Хотя на площади их оставалось не меньше десяти. «Светлейший», – сказал Вагар, – «насколько я помню меча сынаров с тобой?» «Старею», – подумал Эрт, – «должен был сам вспомнить». И положил руку на Эфес. Серый туман исчез. Эрт снова увидел площадь, погребальный костёр, толпу чуть поодаль. Из полсотни людей, почтенных и достойных, взявшихся за руки словно дети, и обративших к нему напряжённые лица. И только через мгновение светлейший заметил. Огонь погребального костра неподвижен. Прозрачные красноватые языки застыли, как нарисованы. Застыл скинутый ветром шёлковый флаг и всплывшие вверх лоскутки пепла. Не выпуская меча, Эрд шагнул вперёд, И картина ожила. Затрещал костёр, люди задвигались, заиграл золотой дракон на флаге. И взгляды всех, кто был на площади, пересеклись на светлейшем. Почуяв недоброе, Эрд обернулся. Все, кого накрыл серый туман, исчезли. Вместе с туманом площадь за спиной Эрда была пуста. «О, владыка судеб!» – проговорил Данил. «Как же так?» «Мы опоздали», – спокойно произнёс Сантан. «Но ты должен это видеть». Прекрасной Орлеи больше не было. Не было её вишнёвых садов и воздушно-лёгких храмов. Не было ни великолепных дворцов, сложенных из жёлтого и белого мрамора, ни фонтанных каскадов кровь и пепел смешались в бассейнах увеселительных парков кровь и пепел запятнали солнечные площади данил видел как один за другим ползут вверх страшные вазы погребальных команд тысячи мертвых десятки сотни тысяч Хуридиты не щадили никого и ничего. Орлея, драгоценный камень Аркиды! Как Данил любил этот город! Как любил его каждый, хоть раз вступивший на его площади! Всё, что невозможно убить, сожжено. Всё, что невозможно сжечь, осквернено и изуродовано. Данил увидел на мостовой две отрубленные женские руки, одну из мрамора, вторую из плоти. «Посторонись!» – сердито крикнул погонщик. Железный обод раздавил мрамор, а затем размазал по мостовой то, что было когда-то живым. Валы равнодушно повлекли повозку дальше. Они уже принюхались с крови, привыкли. Людям труднее. «Когда-то жили в Конге такие существа – сахагои», – сказал Сантан. Данил бросил на него быстрый взгляд. Нил говорил, они были нелюдим, вроде макхаров. Сантан покачал головой. «Нет, друг мой, они не были макхарами. Они...» «Слуги, пережившие хозяев. Всего лишь слуги, верные и преданные, благородный Данил. И это самое страшное, воин. Слуги, взявшие то, что им не принадлежит, и возомнившие, что хозяину это понравится. А потом пришёл хозяин, и ему это совсем не понравилось». Сантан засмеялся. Данил смотрел на него с ужасом. Разум его отказывался воспринимать слова спутника, поверить в то, что этому магу с лицом восемнадцатилетнего юноши ведомы времена до эпохи перемен, и не просто ведомы. Смотри, воин, сказал Сантан, смотри и запоминай. Это избавит тебя от вредной жалости. И Данил смотрел до тех пор, пока не понял – хватит. Повернувшись к своему спутнику, светлорожденный вынул меч, коснулся губами клинка. «Клянусь именем повелителя судеб», – произнес он, – «клянусь, что не успокоюсь, пока последний хурицкий монах не отправится в Нижний мир». Мимо катились погребальные вазы, прошагал отряд воинов-моряков. Чёрный пепел прилип к их лицам. Никто из них не обратил внимания на человека с мечом в руке. «Хорошо», – сказал тот, кого называли освободителем, – «теперь ты в руках судьбы. А сейчас пойдём, пора мне позаботиться». И о плакословенном Конге. Ангдьянская гавань горела. Горели башни форта. Горели торговые суда. Горели военные корабли. Малые и большие. Горел флагман южной эскадры и ещё два больших боевых корабля империи. Они сражались до последнего. Но 106 кораблей слишком много даже для флагмана южной эскадры. Почернел и обуглился белый меч Асенаров. Почернела и обуглилась кожа светлейшего эрда. Лежать им вместе на жёлтом песке залива Донхен. Не такой уж плохой конец для старого воина и его меча. Когда с тремя имперскими кораблями было покончено, эскадра владыки-владык в три залпа сокрушила всё, что могло оказать сопротивление на море, а затем пятьдесят тысяч солдат Гурамиди сошли на берег. Сошли и двинулись ко дворцу владыки Конга, устилая просторные улицы Ангтьяна трупами тех, кто не успел бежать. Три тысячи конгаев собрались во дворце. Все, кого удалось собрать Эйрис. Будь дворец владыки крепостью наподобие той, что стояла в Далаанге, может быть, его и удалось бы отстоять. Но дворец, построенный Тилодом Зодчим, не мог противопоставить врагам ничего, кроме красоты. А красота сама нуждается в защите. Гурамиди с ходу обломком колонны вышибли резные двери, опрокинули дворцовую стражу и, разделившись на несколько десятков отрядов, рассыпались по дворцу. Кое-где они встречали сопротивление – Кое-где им даже приходилось отступать, на некоторое время. Но не прошло и часа, как последних защитников подняли на копья, и теперь никто уже не мешал захватчикам предаться самой веселой из солдатских игр – грабежу. Эйрис среди убитых не было. Чёрные охотники из личной стражи-владыки позаботились о ней по-своему. Шесть всадников стояли на холме в десяти милях от дворца. Причём руки одного из всадников были крепко привязаны к луке высокого седла. эйрис не пыталась освободиться. Ей было всё равно. Пятеро смотрели на дорогу. И через четверть часа увидели небольшой отряд, скачущий на запад. Только половина чёрных охотников сопровождала Эйрис Харрок. Вторая половина задержалась приготовить последний подарок Харрок в возжигающей пламя. И ещё раньше, чем бы отряды соединились, полыхнуло огненное зелье в подвалах Ангтианского дворца. И чёрная Эрис. Смотрела на огонь, охвативший лучшее из творений её мужа, и улыбалась. Потому что очень многим гурамидием огонь этот заменит пламя погребального костра. И тут один из охотников негромким возгласом привлёк к себе внимание. Нечто, не поддающееся описанию, возникло в воздухе над синим заливом Донхену. «Что это?» – спросил самый молодой из охотников. Никто ему не ответил. Но спустя всего лишь десять ударов спокойного сердца, когда огненный демон выдохнул, ответ узнали все. Демон выдохнул, и один из больших кораблей Гурамской эскадры, крутобуки четырёхмачтовик с отделанными бронзой портами баллист, вспыхнул, И за долю мгновения превратился в белый легкий пепел. Демон выдохнул еще раз, и еще один корабль обратился в летучий прах, и еще Черные охотники переглянулись. Приятно убедиться воочию, что старейшины говорили правду демоны дышат чаще, чем люди. Конец, четвёртая часть.